Нельзя полностью игнорировать усилия врачей. С помощью химиотерапевтического лечения было покончено со многими болезнями. В случае со СПИДом создатели лекарств тоже предлагают что-то новое буквально каждый день. Это очень хорошо, так как благодаря их совместным усилиям борьбе против СПИДа Могут быть попутно излечены и другие заболевания, например, лейкемия. И в знак признания заслуг медицины в борьбе со СПИДом я предлагаю вам простой перечень некоторых способов медикаментозного лечения. Лекарства. Иммуномодуляторы. Иммономодуляторы, названия лекарств, могут не совпадать с теми, под которыми они известны в нашей стране. Необходимо также учесть, что здесь приведены данные на 1988 год. И с тех пор многие лекарства устарели или же изменились представления об их эффективности. Иммуномодуляторы – это лекарства, которые усиливают синтез в теле лимфоцитов и теоретически укрепляют вашу иммунную систему. Первое. ДДТС. Иммутол. Это средство является, по-видимому, наиболее подходящим для ВИЧ-инфицированных больных и больных с предспидом. Лишенное побочных эффектов, оно у некоторых больных способно восстанавливать нормальный уровень Т4 и Т8 лимфоцитов, так как ВИЧ реплицируется в Т-клетках. Некоторые исследователи считают, что увеличение числа Т-лимфоцитов в крови может также увеличить вирусную активность. Однако, проведенные в Лионе, Франция, тесты показали, что ДДТС этого не происходит. Второе. им реж 1. Это продукт собственных лимфоцитов тела. Действуя на иммунную систему, это лекарство повышает уровень Т4 клеток и степень реакции на антигены. Такие как столбнячный анатоксин в скобках, обезвреженный бактериальный токсин. Оно не восстанавливает иммунный ответ до нормального уровня. Но так как при его применении отсутствуют побочные эффекты, оно может оказаться полезным для продления жизни больных СПИДом, уменьшая риск возникновения сопутствующих ему инфекций. Третье. Инофин. Симплекс, Исоприносин. Хотя исследования по этим препаратам находятся еще на ранних стадиях, было показано, что они увеличивают количество НК-клеток, в скобках клеток естественных киллеров. Для них тоже не было обнаружено никаких побочных эффектов. Четвёртое. Интерлейкин-2. Это ещё один природный лимфоцин. В скобках иммуноактивный фактор лимфоцитов. Известный также как фактор роста Т-клеток. В теле человека, как было доказано, он способствует пролиферации всех подвидов Т-клеток. И благодаря этому является потенциальным агентом, восстанавливающим нормальный иммунный ответ у больных СПИДом. Так как это естественный фактор роста, при лечении им не было выявлено никаких побочных эффектов. Это лекарство продавалось в аптеках много лет, и оно доступно всем. Антивирусные препараты. Эти препараты препятствуют размножению вирусов. Первый. АЛ721. Это безвредная, высококонцентрированная смесь лицетин-нейтральный липид. В идеале она обволакивает Т-клетки, в скобках, как и все другие ваши клетки. Дополнительным жировым панцирем, затрудняя вирусу проникновение внутрь клетки. Второе. Рибавирин. Хотя у некоторых больных это лекарство вызвало анемию, У ВИЧ-инфицированных и асимптоматических больных оно, похоже, останавливает развитие болезни, достигая этого торможением действия фермента обратной транскриптазы, которая играет главную роль в размножении вируса. Третье. Бета-интерферон. Это производное собственных клеток тела, чувствительных к раковым клеткам есть некоторые прогресс при лечении этим препаратом саркома капуши хотя описаны и тяжелые побочные эффекты такие как тошнота потеря веса и боль в мышцах 4 эндовудин ретровир в скобках а АЗТ. В России более известен как азида АЗИДАТИМИДИН. АЗТ – это первое признанное управлением по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств лекарства от СПИДа, которое сейчас широко применяется. Этот Антивирусный препарат сражается с вирусом, в кавычках подсовывая ему искусственную форму нуклеи зида-тимидина, которая необходима для синтеза вирусных компонентов. Инвитро, как показывают тесты, данный препарат успешно подавляет репликацию вирусов. Человеку этот медикамент помогает год или два, а затем репликация вируса возобновляется. Побочные эффекты включают анемию и тошноту. Лекарство исходно было разработано как профилактическое средство, поэтому эти побочные эффекты обычно не возникают у ВИЧ-позитивных больных без выраженных симптомов инфицирования с числом Т4-клеток выше или равным 500 кубических сантиметров. Некоторые ученые думают, что именно комбинации этих двух типов препаратов могут дать долгожданное средство от СПИДа. И все же проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем начнете химиотерапевтическое действие. Многие из этих лекарств все еще являются экспериментальными, и вы можете подвергнуть ненужному риску свое и без того хрупкое здоровье. Помните, что наука всегда пытается обнаружить яд, который убьет болезнь, но не больного, поэтому присмотритесь к альтернативной медицине. Есть много видов общеукрепляющей терапии, которые помогают при лечении больных СПИДом и другими болезнями. Вы можете участвовать в в процессах исцеления и других людей, хотя бы даже со времени посещения больниц. Умение вести себя с больным это путь к вашей личной радости и исцелению всех участников этого процесса взаимопомощи. Лечение. Сегодня еще один Совершенный день на земле. Мы проживем его с радостью. Сегодня меня ждет какое-то неожиданное и неведомое благо. Я выше всех правил и предписаний. В каждом медицинском учреждении становится все больше врачей, которые увидели свет И идут по пути духовного развития. Я привлекаю этих людей к себе, где бы я ни находился. Моя духовная атмосфера любви и приятия в каждое мгновение этого дня словно магнитом притягивает к себе маленькие чудеса. Где бы я ни был, везде возникает целительная атмосфера. И она благословляет всех и несёт спокойствие всем. Мы все едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны, и всё хорошо в нашем мире.